Глава 4. Барабанщики. Дэйв Мастейн. Когда пришло время работать над Rust in Peace, из нас по-прежнему были выжаты все соки. Мы бухали, курили. Вместо того, чтобы пойти спать и проснуться, ты отрубался и приходил в себя на следующее утро. Зачастую мы колесили по городу в фургоне джуниора, обдолбанные в хламину. И таким образом рождались тексты, песен и рифы. Дэвид Элифсон, Я вернулся в клинику. Продержался там почти всю 28-дневную программу. В этот раз я был обдолбан, пока там находился. И пока я лежал в клинике, у меня снова случился приход. В день выписки после 28 дней я сказал «Да ну нахер, я даже не завязал». Я слился. Потом Дэйв лежал в клинике, лечась метадоном. Примечание. Метадон – синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. После чего я долбил все подряд – Утром я ехал в метадоновую клинику, и через пару часов у меня закатывались зрачки, меня периодически отрубало, и мне нужен был порошок. Меня конкретно накрывало, и чтобы немного прийти в себя, мне нужен был тяжелый наркотик. К тому моменту я был обдолбан в тройне. Дэйв Мастейн. В клинике Бродмана Элифсон познакомился с арабом, который доставал тяжелый наркотик. Вот так они там развлекались. Дэвид Элифсон Когда я вышел из клиники Бротмана, мой кореш Ричард пустил меня пожить к нему в Санта-Монике, и иногда Дэйв тоже приезжал и оставался с ночевкой. Ричард был официально в завязке, он проводил в своем доме встречи анонимных алкоголиков, и, разумеется, я по-прежнему себя накачивал и прятался, и незаметно выходил на улицу, чтобы вмазать. Мы с Дэйвом были на мели, не могли себе позволить даже пачку сигарет, бензин на машину, да ничего не могли». И в последнюю минуту Дэву пришел авторский гонорар за песни «Металлика» на сумму 5000 баксов, и мы еще сто лет жили на эти бабки. Мы по-прежнему жили в районе Чироки, и Ситибанк принял решение отправить мне авансом кредитную карту американских авиалиний на сумму в 5000 баксов. Я нашел банкомат, снял 200 баксов и поехал к Джей Рейнольдсу, где тут же достал наркоту». Я все еще жил в доме у Ричарда на бабке с кредитки, и однажды он сказал, что его друг Тони Мейланд, менеджер Fine Young Cannibals, чей хит «She Drives Me Crazy», взрывал MTV. Дэйв Мастейн. Парни из «Металлика» зарабатывали миллионы и каждый месяц отстегивали мне авторский гонорар в размере 5000 баксов. Не бросали в беде. Дэвид Элифсон. Весной 1989 мы переехали из Чироки, и мы с Дэвом заселились в двухкомнатную квартиру в небольшом комплексе под названием «Студио Каллони» на Вайнленд-Авеню в «Студио Сити». Там мы жестко сидели на наркоте. Чак Биллер. Дэйву становилось все хуже. Нам всем, но Дэву особенно. Он перестал приезжать на встречи. Однажды вечером у нас должна была состояться встреча в ресторане с представителем лейбла, и никто не мог найти Дэва. Я его нашел. Не помню, как он добрался до ресторана, он был в невменяемом состоянии, он стряхивал пепел в салат и заказывал выпивку. Я об этом несколько дней не говорил, а потом мне звонили и сообщали, что в такое-то время у нас репетиция, но никто не приезжал. «Дэвид Элифсон. В студию колони мы с Дэйвом были в говно, всю ночь зажигали, весь день спали и пропускали репетицию. Проспались около пяти-шести часов вечера». Обычно накачивались порошком, чтобы найти силы и толкнуть дверь в репетиционную студию. Дэйв Мастейн. «Я не знал, что был алкоголиком настолько, что зависел от наркоты, потому что если я не долбил, я и не пил. Если я пил, то и долбил, а потом пил еще больше. А потом, как только я принимал дозу, мне нужен был тяжелый наркотик, потому что мне становилось очень хреново. Но я ненавидел состояние после употребления». Дэвид Элифсон Приблизительно в это время возле нас начал крутиться Рон Лафит. Он был гастрольным менеджером Armored Saint. У него были длинные рыжие волосы, он напоминал добродушного Брюса Диккенсона. Он сам намеревался руководить Мегадес и знал, что к Дейву он может пролезть через меня. Летом 1989-го он угостил меня ужином в мексиканском ресторане на Мелроуз-авеню, желая войти в круг Мегадес. Мы уже виделись с Роном, когда он работал на Рода Смолвуда». Во время периода «So far, so good, so what» мы встретились с Роном в офисе Смолвуда на Халленд-авеню в Голливуде. В то время Рот был на высоте, Iron Maiden были на пике. Рот только подписал поезд на Capitol Records, ВАСП тоже были его клиентами. У него был приличный список, и он фактически был послом хэви-метала и хард-рока в Capitol Records и EMI. Рот не въезжал в Мегадесс, или они ему были неинтересны. Я думаю, мы для него были слишком грубыми и суровыми, поэтому встреча с Роном не увенчалась успехом. Год спустя Рон вернулся и пронюхивал обстановку. Я сказал Дэйву, что нам следует встретиться с этим Роном Лафитом. Менеджера у нас не было. Тони Мелленд пришел и ушел. С маги мы больше не работали. У Рона был подходящий характер. Он был классным, тодолюбивым и заботливым парнем. Хотел работать в менеджменте. Изучил весь этот бизнес, обзавелся связями в EMI, Capital и EMI Music Publishing. Больше всего в жизни он хотел стать менеджером Megadeth, и мы решили его взять. Однажды после обеда, приняв немного наркоты, я пришел в студию Калани, и Рон зависал с Дэйвом на кухне. Меня порвал, и я разрыдался. Рон посмотрел мне в глаза и тоже пустил слезу. Он сказал прямо мне в лицо. «Если тебе действительно нужна помощь, я сделаю все, что в моих силах. Все брошу, чтобы тебе помочь». А я ответил «А знаешь что? Нужна. Мне действительно нужна помощь». Он познакомил меня с латиноамериканским наркологом по имени Джон Бока Боканегра. Мы с Дэвом стали приезжать к Джону на неофициальные встречи. Я ездил к Джону дважды в неделю. Мы стали собираться у него всей группой. Джона Рону посоветовал Тим Коллинс, менеджер Айра Смит, который притащил этих ребят в клинику, и им удалось завязать. «Дэйв Мастейн. За мной присматривал доктор Маркс, с которым, по иронии судьбы, меня познакомил один наш «Торчок». Маркс успешно удавалось работать с парнями из «Ганзен Розы», используя экспериментальный препарат, после которого не было ломки от опиатов. Инъекция срабатывала моментально, хотя меня клонило в сон. Маркс тоже давал мне еще кое-какие таблетки. Дэвид Элифсон. «В Голливуде у нас был знакомый доктор по имени доктор Маркс. У него был препарат, который нужно было колоть под кожу, в живот или в задницу. Мы с Дэйвом оба этим занимались». Маркс пытался помочь рок-звездам очиститься, избегая долгих изнурительных дорогостоящих реабилитаций в стационарах. Дэйв Мастейн Чак разваливался на части. Джуниор видел, как он вылез из-под дома в нашем районе, где курил наркоту. Дэвид Эллифсон. Чак Биллер тоже был на дне. Он жил на квартире в Голливуде с девушкой и ее ребенком. Группа его совершенно не интересовала, он вечно был обдолбан и на мели. Он пытался строить из себя папочку, только денег у него не было. Чак Биллер. Я жил с девушкой, у нас начинались серьезные отношения. В общем, она залетела. Не знаю, напугал это Дэйва или нет. Вряд ли он хотел, чтобы в группе был парень с ребенком. Я проводил с ней много времени. Разумеется, из-за наркоты у нас возникали проблемы. Я пытался завязать, но было не так просто. Я в то время не ложился в клинику, пытался справиться своими силами. Мы поссорились, и сразу же после рождения ребенка она уехала к маме в Коннектикут. Меня накрыло. «Дэйв Мастейн. Чак курил крэк. Он продавал свою барабанную установку, и когда хотел прийти на репетицию, приходилось выслеживать его и искать его оборудование». «Чак Биллер. Дэйв приехал ко мне. Мы не виделись около месяца, и я знаю, он заметил, что у меня с баблом тоже напряг. Девушка меня бросила. Я жил в квартире и принадлежал сам себе». У Дэйва что-то было, я думал, он приехал ко мне, чтобы поговорить, поскольку у меня все было хреново. Но он всего лишь хотел кайфануть. Он чего-то хотел, не помню, чего именно, но я не мог ему помочь, и он свалил. После этого я никого из них не видел, ни звонков, ничего. Дэвид Эллифсон. Дэйв попросил меня приехать к нему и прослушать Ника Мензу. Я приехал в эту маленькую студию с западной стороны взлетной полосы аэропорта Бербанк. Он уже полтора года работал неким ассистентом Чака Биллера и ждал своего часа. Ник фактически отвечал за барабан и водил грузовик, и на протяжении туры Со соват -со был нашим дорожным техником. Ник курил травку и бухал, но тяжелые наркотики не употреблял. Он был травакуром из долины, немного безумным и вполне мог стать певцом. Всегда хотел быть в центре внимания. Считал себя гитаристом, композитором, певцом, художником, артистом. Но играл с огромной энергией и был прекрасно сложен. Его отец, Дон Мэнзо, высокоуважаемый джазовый саксофонист, играл на деревянных духовых инструментах и придумывал аранжировки. Он был аранжировщиком и главным саксофонистом-тенором у Бади Рича и Луи Белсона. Фактически Ник протестовал против своего отца-джазмена и хотел быть рок-н-ролльщиком. роллщиком мы с Ником приехали и репетировали». В плане темпа он был как потерявший управление поезд. Начинал в одном темпе, разгонялся, и мне приходилось его сдерживать. Я вернулся после репетиции, и Дэйв спросил, как все прошло. Я сказал, что именно этот парень нам и нужен. Это была настоящая находка. И теперь пришло его время. Дэйв Мастейн. В голове не прекращались голоса и говорили мне, «У тебя все было, ты себя уважал, а теперь посмотри на себя. Ты мог бы стать гораздо лучше, но не стал». Голоса становились все громче и громче. Ты полное дерьмо, и парни из Металлика правильно сделали, что вышвырнули тебя. Тебе и в Мегаде сделать нечего. Борьба, обвинения — все это побуждало меня к действию. Я стал черствым и жестким, когда кто-нибудь мне что-нибудь говорил, я на все спонтанно отвечал, мне плевать. Мне было не плевать, но доходило до того, что было так много нытья, жалоб и проблем с деньгами, что к тому времени, как мы расстались с Чаком, я вздохнул с облегчением. С Ником было весело, он всегда на позитиве, тяжелые наркотики он не употреблял, ему нравилось покурить и все. У него была замечательная любящая мама, его отец играл с Генри Манчини в песне «Пинг Пантер» «Розовая пантера». Ник был душой компании, но у него действительно были амбиции. При каждом удобном случае он подходил к нам с Дэвидом и шептал на ухо, что Чак – жирная ебаная свинья, ему не место в нашей группе. Чак Биллер, с первого же дня я почувствовал конкуренцию. Мне, видимо, не стоило знать, но я понял, что дни мои сочтены. Ник не пытался мне насолить, но уж точно делал все для того, чтобы жизнь мне с сахаром в группе не казалась. Он делал то, что должен, настраивал барабаны и каждый вечер подготавливал установку, но в душе с первых дней думал о том, что рано или поздно меня вытеснит. Финансовый отдел прислал мне почты кучу бумаг с налогами, и они сказали, что больше мое проживание оплачивать не будут. На этом все закончилось». Никто не говорил мне, что я уволен. Я был на мели, и мне ничего не оставалось, как вернуться в Детройт. Незадолго до моего ухода ко мне заехали гар с другом и сказали, что теперь на барабанах играет Ник. Вот так я и узнал. Даже не звонил и не спрашивал. Просто собрал шмотки и свалил домой. «Дэйв Мастейн». Забавно, но Чак до сих пор считает, что Ник каждый вечер подкручивал ему барабанную установку и настраивал педали так, чтобы играть было тяжелее. На каждой педали с двух сторон есть пружинки, регулирующие натяг, которые Ник ослаблял. Чак сразу же все понял.